Но несмотря на все старание притворства перед другими и самим собой, несмотря на умышленное усвоение всех признаков, которые я замечал в других влюбленном состоянии, я только в продолжении двух дней, то не постоянно, а преимущественно по вечерам, вспоминал, что я влюблен, и, наконец, как скоро вошел в новую колею деревенской жизни и занятий, совсем забыл о своей любви к Сонечке. Мы приехали в Петровское ночью. Я спал так крепко, что не видал ни дома, ни березовой аллеи, и ни никого из домашних, которые уже все разошлись и давно спали. Сгорбленный старик Фока, босиком в какой-то Жениной ваточной кофточке, свечуя в руках, отложил нам горячок двери. Увидав нас, он затрясся от радости, расцеловал нас с плечи, торопливо убрал свой войлок и стал одеваться. Тени и лестницу я прошел, еще не проснувшись хорошенько. Но в передний замок двери, задвижка, косая половица, ларь, старый подсвечник, закапанный салом по-старому, тени от кривой холодной только что зажженной светильни сальной свечи, всегда пыльное, но не выставлявшееся двойное окно, за которым, как я помнил, росла рябина. Все это так было знакомо, так полно воспоминаний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 Все детские ужасы Снова те же таились во мраке углов и дверей. Прошли гостиную. Та же тихая, няжная материнская любовь Была разлита по всем предметам, Стоявшим в комнате. Прошли залу. Шумливое, беспечное детское веселье Оказалось, остановилось в этой комнате И ждало только того, Чтобы снова оживили его.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 Действительно трудно было решить, после того, как мы вместе выросли и в продолжении всего этого времени виделись каждый день, как теперь, после первой разлуки, нам должен было встречаться. Катенька гораздо больше покраснела, чем мы все. Володя нисколько не смутился и, слегка поклонившись ей, отошел к Любочке, с которой тоже поговорив немного, и то несерьезно. Пошел один гулять куда-то.